ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ КИЛЛЕР Виктор перемахнул через невысокий забор. Далеко позади послышался собачий виск и треск пулеметной очереди. Но он не остановился и даже не обернулся. Все равно за углом огромного серого и унылого здания уже не увидеть, что там произошло. К тому же Виктор не страдал праздным любопытством. Он рассудил здраво, если на Росток ему соваться не стоит, то разумнее просто обойти территорию долго. Судя по конфискованной сталкерской карте, захваченной военными специалистами, на его наладонник, дикие территории почти рядом, рукой подать. Правда, в пояснениях к той карте имелась четкая рекомендация – ходить только проверенными маршрутами, выделенными отчетливыми серыми линиями. Но рекомендации рекомендациями, а оперативная обстановка всегда вносит свои коррективы. Он шел между коробками заводских строений, напоминающими гигантские бетонные блоки, на которые вылили изрядное количество серной кислоты. Одинаковые стены в потеках какой-то гадости, многие годы льющиеся на них с хмурого неба зоны. Проход между зданиями был достаточно широким и без особых поворотов. Захочешь, не собьешься. Но Виктор по привычке все же глянул на компас, встроенный в неубиваемые часы, сделанный по военному заказу, для спецподразделений. И присвистнул. Стрелка компаса задумчиво вращалась по часовой стрелке. А против часовой стрелки... Также неторопливо крутились сами стрелки, причем часовая явно обгоняла минутную. Секундная же бешено крутилась на оси словно флюгер под порывами ураганного ветра, того и гляди оторвется. Понятно, навороченный хронометр сошел с ума. Что ж, наверное, это не самое страшное в мире, где собаки бегают с выпученными кишками, а люди, попавшие в петлю времени, вечно стреляют в других людей. Виктор оторвал взгляд от взбесившихся часов и замер, пытаясь понять, что произошло с окружающим миром. «Ксо!» – тихонько произнес он по-японски, оглядываясь вокруг. Дурацкая привычка в критические моменты негромко ругаться на иностранном языке, сохранившаяся со времен обучения в школе клана Якудза. В те времена ему только и оставалось, что материться про себя доглотать вязкую слюну, часто имеющую привкус собственной крови. Это часы с ума сошли или их хозяин тронулся? Но ответить было некому. Впереди до самого горизонта лежал абсолютно ровный, словно нарисованный ковер жуковой травы. Его рассекало такое же ровное, без малейшего изъяна, асфальтовое полотно, сужающаяся серая линия, уходящая за горизонт. А немного в стороне от этого полотна стояла стена заводского корпуса, повернутая к Виктору под углом. Он мог различить окна в большинстве своем застекленные, двери подъездов, трубы вентиляции под крышей. Вот только боковой стены у здания не было, ничего вообще больше не было в этом мире, только плоская, как стол земля, такое же свинцовое небо со словно нарисованными неподвижными тучами. Дорога неестественно ровная, даже для нормального мира. А вот эта стена... Виктору стало не по себе... Он обернулся, надеясь увидеть здание ростка, от которых он отошел не так уж далеко. Но позади него висел плотный туман, словно стучь до самой земли, опустили сплошно серый занавес. Откуда-то Виктор знал, что пойди он сейчас назад, вернуться уже не получится. Эй, парень, чего вертишься, как потерянный? Иди сюда, присаживайся. Не так уж часто случаются у нас гости. Виктор развернулся всем телом на голос. Он был готов поклясться. Секунду назад за его правым плечом никого не было. Но порой секунда это очень много. Мгновение вполне достаточно для того, чтобы выпущенная пуля успела покинуть канал ствола и пробить сердце на вылет. А в зоне, похоже, за это время трое сталкеров вполне могут разжечь костер, расположиться возле него с удобствами, вскрыть консервы, откупорить прозрачную бутыль без этикетки и достать раскладные стаканчики. Виктор встряхнул головой, но видение не исчезло. Посреди плоского мира, как ни в чем не бывало, сидели у костра абсолютно объемные трехмерные сталкеры и тривиально собирались раздавить бутылочку на троих. При всей нелепости происходящего Виктор понимал, что особо идти все равно некуда. И если ты этих мест приглашают, то лучше не выпендриваться. Глядишь, что и прояснится. Костер горел прямо на примятой траве. Больше похожий на упругий ковер. Виктор скрестил ноги и сел на свободное место. А четвертый не лишний, осторожно осведомился он. На литровый флакон не лишний, а скорее помощник. Флегматично отметил гряжестый рыжебородый мужик, перешитом под себя летнем немецком комбинезоне. Кажется, такое обмундирование здесь называлось Ветер свободы. Мужик и мужик, вид слегка звероватый, за плечом вал. На поясе нож выживания Басурманин, мечта любого туриста. На ногах десантные кезачи времен распавшегося СССР со шнуровкой на голенище. Обычный сталкер, которых судя по сводкам, десятки бродят по зоне. Второй мужик, сидящий рядом с ним, был слегка помоложе и внешне чем-то напоминал 30-летнего альпачина, сбрившего бороду. Черные усы, изучающий взгляд из-под лобья, мешки под глазами от хронического недосыпания, самодельный, но добротный сталкерский комбез, надетый поверх сухого шелестого тела. Такие вот дяди интеллигентного вида обычно хорошо стреляют с обеих рук, но еще лучше планируют операции, в которых обученные ими молодцы, стреляя по македонски, отправляют на тот свет менее расторопных противников. Третий сталкер, уставившись на огонь, рассеянно крутил в пальцах свой стаканчик. Судя по плечам и застарелым наростом на костяшках пальцев, бывший боксер. Глаза не мигающие, челюсть квадратная, над густыми бровями широкий лоб с едва заметным старым шрамом. Не иначе головой кому-то попереносится, заехал, да слегка не рассчитал. Хотя нет, что не рассчитал это вряд ли. Люди с таким взглядом, способные не мигая смотреть на огонь и бережно хранящие в чехле свои винторезы, обычно рассчитывают все верно что удар что выстрел комбез тоже подобран с расчетом максимально облегченный Берил 5м со специальным хитрым подвесом и под второй ствол вепрь 12 одно движение доля секунды и карабин в руках но этого мало за голенищем право коркоран мародера Торчат роскошные ножны Сисипуко М-95 с выглядывающей из них рукоятью шведского армейского ножа, весьма ценного для человека, знающего и умеющего вскрывать горло и под правильным углом, чтобы тот не пикнув, тихо и быстро ушел в мир иной. Зачем лишний раз мучить человека? В общем, добрый и душевный сталкер, хорошо знающий военную науку. «Большая редкость в наше время дилетантов и непрофессионалов». «В случае чего, добряка надо отработать первым», – сделал себе за руку Виктор. Тем временем Альпачина, не несмотря что интеллигент с виду, деловито сунул в руку Виктора небольшую эмалированную кружку и ловко разлил из бутылки жидкость с характерным запахом. «Ну что, за встречу!» Сказал он и махом влил в себя содержимое своего стаканчика. Остальные последовали его примеру. Виктор уже несколько лет спиртную употреблял лишь по необходимости, но сейчас необходимость была налицо. Славянский обычай пить ради дружбы и солидарности из одной стеклотары давно уже стал интернациональным. И если не выпил со всеми, значит не свой. Как говорят в Украине, «або хворой, або подлюка». Виктор знал, на хворого он не выглядит. А быть подлюкой в мире без ориентиров опасно для жизни. Потому как понятно, что одному отсюда не выйти. Ловушка. И как из нее выбраться, эти трое знают точно. Иначе бы не сидели расслабленно у странного костра не требующей подпитки топливом, из сложенного из чьих-то костей. Поэтому надо было пить. Жидкость обожгла пищевод, перехватила дыхание, от неожиданности вышибла слезу. Вот черт, не водка и даже не первач, чистый спирт. И его еще целая бутыль. Может, проще сразу застрелиться? Или вон добряка попросить помочь, чтоб не мучиться. «Ты закусывай, парень», — посоветовал Альпачина, протягивая Виктору кусок черного хлеба с колбасой. «И давай знакомиться заодно, колюша занесла тебя нелегкая в эти места. Меня валерьяном кличут. Вон тот рыжий корень, а это Кэп. Ну а тебя как величать». Ма, начал было Виктор и осекся, майора Савельева у сталкерского костра могут не понять, потому что он утер невольные слезы рукавом и сказал Виктор! Так вот прям Виктор без погоняла". удивленно поднял брови Валерьян. Новичок, что ли, типа того, сказал Виктор, откусывая от бутерброда. «Зона еще не дала нового имени», — прояснил ситуацию Рыжебородый. «Но приняла. Ты из кордона пришел такой весь в белом, при шпаге и без единой царапины, и под ни аномалий не встретил ни голодных мутантов». «Угу», — промычал Виктор. «Вопреки опасениям, колбаса оказалась не магазинным продуктом вторичной переработки, а вкуснейшим деликатесом домашнего приготовления. «Значит, не с простатой сюда пришел», задумчиво произнес добряк, которого Валериан назвал Кэпон. «Зона позвала». «Как и всех нас в свое время», вздохнул корень. «Вот ты, Валерьян. «Когда понял, что нужен Зоне?» «Когда труп свой в вырыжем лесу нашел?» Отозвался Альпачина, Ловко кромсаешь масала широким боевым ножом с надписью «Антитеррор» на клинке. «Я тогда рассудил, что Зона мне вторую жизнь дала. А вот зачем, пока не понял. И не поймешь, — сказал корень. Я вот тоже до сих пор ничего не понимаю. Его вообще, похоже, черти откуда к нам занесло, доверительно сообщил Виктору Валерьян. Фильм «Гости из будущего» смотрел старый, который за 13 месяцев до первого взрыва на экраны вышел. Виктор кивнул. Как не помнить, любимый фильм его детства про красавицу Алису Селезневу. Неразделенную и несбыточную любовь всех тогдашних мальчишек Так вот Кэп говорит, мол, в Лиманский телепорт есть Точная копия того, что в фильме И что он корня без сознания возле него нашел И вытащил наружу И типа с тех пор ни одна падла к тому телепорту попасть не может Хотя адрес известен Но дверку открыть и посмотреть, что за ней, пока никому кроме него не удавалось. Правда, надо учитывать, что Кэп у нас парень хоть честный, но с фантазией. И судя по тому, что корень ни черта о своем прошлом не помнит, причесать он мог что угодно. Виктор смотрел на этих людей и не понимал. Издеваются они над ним, или же он реально попал в компанию сумасшедших? Один труп свой нашел, второй – гости из будущего, с бородой и валом, который в лапах, густо проросших рыжей шерстью, наверняка смотрится, как детская игрушка. «Не веришь?» – краем рта усмехнулся Кэп. «Кто не верит, может сам сходить и посмотреть. Лиманск, улица Кракевска, дом 37, с мемориальной плитой 5» на которой надпись на ридней Мови» «Сбудована на честь 5-10-ти Жовтня». «Спасибо, Кэп, учтем!» С серьезным видом кивнул Валериан. «Кстати, давно хотел тебя спросить, как местного жителя, почему в зоне все говорят на русском, хотя от Чернобыля до Киева немногим больше 100 километров». Ну, тій спитав, проварчав кеп. Да тому що ніякий нормальний українець до зоні не полізе. Ось дивись, в мене на батьківщини в місті криві ріг і все, що треба для нормального життя. Сало, цибуля, горілка та гарні молодці, на що нормальному українцю до зони пхатися. Це москалі заробітчані понаїхали, артефактами шукати. Ось зоны и по москальски балакаты. У костра грохнуло. Корень вообще повалился на спину, зайдясь в похоти и задрав к хмурому небу рыжую бороду. Даже Виктор улыбнулся. «А ты тогда что здесь делаешь?» Посмеиваясь в усы, спросил валильян. «Алыш, дуже цікаво мне спостерегать, я у медно москалите артефакти шукаю» то в аномалию залезут, то до сусидов кишиню. Кино-то и годы, ответил Кэп. Новый взрыв хохота пронесся над Максаенко, колыхнув языки пламени костра. Наконец все отсмеялись и в процесс выпивки закуски вернулись к прежнему ритму. Ну, в карман к ближнему все гораздо смотреть, не только в зоне, сказал Корень. И в спину более удачливым стреляет во всем мире, вне зависимости от национальности. А насчет Лиманска вы Кэпа особо не слушаете. Тут нынче ходить верная смерть. Блуждает Лиманск, и когда вернется, никто не знает. Сейчас на его месте трехмерная проекция, из которой выхода нет в принципе. А отсюда! Кивнул Виктор на стену, торчащую не вдалеке. «Из двухмерной проекции мира, то есть отсюда, выход всегда есть, если знать, где его найти», — произнес Кэп. «Ну что ж, давайте по второй. За знакомство», — сказал Валериан, и, никого не спрашивая, разлик по стаканам спирт «За знакомство не выпить». Обидеть навек любому известно, кто вырос на просторах бывшего Советского Союза. Виктор опрокинул себя кружку, продышался, закусил душистым салом и вдруг понял, что он давно так хорошо ни с кем не общался. Именно здесь, посреди странного, жуткого мира, в компании едва знакомых сталкеров, которых Льюис Кэролл послушал бы еще одну нетленку наваял. Виктору было хорошо. Душа отдыхала, пожалуй, впервые за многие годы. Драки, перестрелки, предательства, враги, притворяющиеся друзьями и друзья, ставшие врагами. Все это осталось далеко в прошлом. Здесь же в настоящем Были лишь он, костер и эти люди в центре пустого мира, девственно чистого, лишенного грязи, крови и ненависти. «А что значит двухмерная проекция?» – спросил Виктор. В голове у него уже слегка шумело с непривычки, но мозги работали пока еще довольно четко. «То, где мы сейчас так хорошо сидим...» — сказал корень. — Проекция зоны, в которой осталось только то, что имеет значение на текущий момент времени. Небо, земля и вон та стена, — уточнил Виктор. — Ну да, — кивнул Валерьян. — Ну, а мы почему тогда это объемные? — У зоны спроси, — посоветовал Кэп. «Может, потому что ты и мы важны для нее именно в таком качестве? Или же мы просто так друг друга видим?» «Хотя на самом деле плоский и однобокий, как шутки Валериана. А дом, то есть стена, почему там?» Спирт потихоньку делал свое черное дело, и четко выражать свои мысли становилось все сложнее». Так в той точке пространства, где это здание находится, большая сходка проходить должна, которая для зоны существенное значение имеет, поэтому и проекция на лицо. Все остальное неважно, ответил Корень, нанизывая на кончик ножа солидный кусок тушенки. Ну про нас вроде теперь все ясно. «Теперь и ты расскажи, зачем ты в зону пришел?» Хмель отпустил как-то сразу. В повисшей тишине было слышно, как потрескивают в костре расслоившиеся от жара кости. «Найти людей!» – медленно проговорил Виктор. «Хорошая причина!» – кивнул Валериан. «И что за люди? Может, мы про них знаем чего?» Глядишь, подскажем заодно, где их найти. «Я знаю, где их найти», — сказал Виктор. Затем и шел на дикие территории. Кэп бросил в костер пустую банку из-под тушенки, машинально проследив взглядом полет банки с нарисованной Великой Китайской стеной на боку. Виктор увидел, как лишь коснувшись пламени металл, мгновенно расплавился и потек по черным костям. «Знаешь», – медленно проговорил Кэп, – «в зоне обычно люди ищут других людей для того, чтобы их убить. И, как правило, в этом нет ничего предосудительного. У каждого человека есть много причин для того, чтобы умереть, и самое распространенное из них – это если он кому на этом свете не нужен, даже себе». Тогда он просто уходит из этого мира в поисках своего предназначения. Но из зоны некуда уходить. Если человек попадает сюда, то это и есть его предназначение. Так что здесь не стоит убивать людей, если они не сделали или не собираются сделать тебе ничего плохого. А если ты убиваешь того, кто спас тебя, не отдав ему долг жизни то Зона накажет обязательно. И очень страшно накажет. Просто учти это на будущее. Спасибо, Кэп, вполне серьезно произнес Виктор. В общем-то, ничего нового не сказал сейчас этот сталкер, но почему-то за душу зацепило. Может, спирт не до конца выветрился. Они посидели еще немного, даже говорили о чем-то доедая тушенку из скрытых банок и разливая оставшийся спирт по стаканам. Но Виктор, опрокинув третий стаканчик за то, что хорошо сидим, от продолжения отказался и терпеливо ждал, когда закончится пиршество. «Ладно, поели, попили, пора и честь знать», наконец сказал Валериан, хлопнув себя по колени. «Что парня выведет?» «Кэп, ты как?» «Как что?» «Сразу Кэп!» Проворчал сталкер, поднимая со своего места. «Мусор в костер не забудьте свалить, лентяи!» «И огонь не тушите, а то спьяну забудете!» «Ну да, так и прям и бросился тушить вечный костер!» Буркнул валерьян, скармливая прожорливому огню остатки пиршества. «Типа мне жить надоело». «Да кто тебя знает?» — хмыкнул Кэп. «Тот, в рыжем лесу, походу знал, что в логово снорков прется и все равно шел зачем-то. Но я это так, к слову». «Ну, сталкирюга, я тебе это на кордоне припомню», — Безсловно погрозил Валерьян. «Не вспомнишь ты ни черта на кордоне», — сказал Кэп. Виктор поднялся со своего места. «Слышь, парень!» — окликнул его рыжебородый корень. «Ты это не сочти за труд. Если что про меня найдешь, дай знать. А то неуютно как-то жить без прошлого». «А оно тебе точно надо, твое прошлое?» — поинтересовался Валериан. Вон Меченый тоже ни черта не помнит про то, что было до того, как он в Зоне появился. И даже рад, потому как подозревает, что сильно не обрадуется о том, что он наворотил в свое время на Большой Земле с такими-то навыками. «То Меченый, а то я!» — упрямо проговорил Корень, слегка набычить. «Мне надо знать, очень надо!» «Хорошо!» «Сказал Виктор. Если что найду, разыщу тебя непременно». «Смотри, парень», — прищурился Кэп, — «здесь обещаниями не разбрасываются. Забудешь про данное слово, зона напомнит обязательно, причем сурово напомнит». «Я и на Большой Земле трепаться не привык», — сказал Виктор. «И здесь привычки менять не собираюсь». «Тогда ладно», — кивнул Кэп. «Ну что, майор Савельев, пошли, что ли?» Виктор шел за своим проводником и думал о том, что у костра он так и не произнес вслух ни свое звание, ни фамилию. Потом он подумал, что забыл поблагодарить за гостеприимство и попрощаться, с валерианом и корнем. Виктор обернулся, считая только-только отошли от стоянки, но позади никого не было и ничего. Ни сталкеров, ни костра, просто голое поле до горизонта.